Глава 13. Из-за того, что внутри этого комплекса все продолжало работать, то так просто подступиться к новой двери не получилось. Она и в целом была мощнее и серьезнее, чем та, через которую мы прошли в самом начале. Но, несмотря на все это, дверь все равно пришлось взламывать. Глупо было бы уйти из этого места, так и не заглянув, что за ней, тем более, когда мы зашли так далеко. Конечно, я сначала попытался поискать методы попроще, но специализирующийся на взломе боец сразу сказал, что вариантов не так много. Попытка взломать защитную консоль могла привести к тому, что дверь и вовсе намертво заблокируется. А так как мы не знали никаких кодов и нигде не было карточки доступа, которая облегчит нам ее открытие, то пришлось вновь заниматься взломом. В этот раз все было намного сложнее. Потому что только стоило удержать в поле своего внимания одни зажимы, как я терял концентрацию, и другие освобождались. Слишком загруженный и запутанный механизм, чтобы охватить его разом и сымитировать его штатное открытие. Тут я уже ничего сделать не мог. Да и попытка обойти дверь тоже ни к чему не привела. Стены вокруг были тоже укреплены, а делать обходной путь это может быть слишком долго. Так что вместо более элегантного решения пришлось применять грубые методы. Да, это, конечно, сильно не понравилось Мэдзи, но пришлось его вселять в духовный артефакт и пользоваться тем, что меч становится особо прочным и острым в этот момент. Благодаря тигру я прекрасно представлял, где находятся слабые места этого сложного механизма. Так что оставалось только повредить запорные части, чтобы они перестали удерживать дверь, в закрытом положении. Дело, конечно, было долгим, но все равно быстрее, чем пытаться взломать проход другим способом. Пока же я занимался взломом, мои люди продолжали исследовать это место, но по моему приказу ничего не трогали. Все равно, чтобы детально понять, что тут делали, необходимо тогда собирать вообще все бумаги и носители информации, что здесь находились, а это было слишком трудозатратно. Да и потом необходимо было бы объяснить, откуда у нас вообще такое взялось. А такие неудобные вопросы никогда ничем хорошим не заканчиваются. Тут меня, даже несмотря на мое происхождение, могут и не выпустить наружу. Все же в аномалии происходит всякое, и исчезновение даже хорошо подготовленного отряда у многих не вызовет вопросов. Поэтому с этим надо быть осторожным и действовать только если оно действительно того стоит. Да и может найдутся хоть какие-то объяснения, что тут делали, кроме общего направления изучения энергии аномалии. Спустя полчаса, наконец-то дверь поддалась моим усилиям. Правда, чтобы сдвинуть ее с места, пришлось использовать в том числе усилия наших танков, но мы справились, и проход в другую часть этого комплекса наконец-то был открыт. За дверью обнаружился длинный укрепленный тоннель и уходил он как раз в сторону центра аномалии, как я и предполагал, когда еще увидел сам проход. Более того, именно в ту сторону вели все провода, а значит и самое значимое место этого исследовательского комплекса было в той стороне. Правда, путей отхода никаких не наблюдалось, и поэтому приходилось думать, рисковать или нет, двигаться вперед или все же отступить, так и не узнав, что именно здесь сделали. — Сергей Николаевич, — обратился я к гвардейцу отца, — вы остаетесь здесь и обеспечиваете наш отход в случае, если все пойдет по плохому сценарию. — Так, может, тогда наоборот, лучше мне с моими ребятами туда пойти? — предложил мужчина, поглаживая рукоять меча, висящего на перевязи на поясе. — В ваших боевых возможностях я не сомневаюсь, — покачал я головой, правильно интерпретировав его намек но в данном случае мне необходимо самому пойти туда. — Это ваш приказ, княжич? — спокойно глядя на меня, — спросил он. — Да, — уверенно кивнул я. — Если все будет плохо, то мы побежим обратно. Я предпочту не задерживаться из-за того, что по нашему пути пошли монстры аномалии. — Как прикажете, княжич? — ухмыльнулся Строганов, не став со мной спорить. — С этим удалось решить вопрос быстро. Ну а дальше я приказал своим людям заходить внутрь. Так-то, конечно, боевая сила отряда Строганова не вызывала сомнений, но то, что может произойти в конце тоннеля, я предпочту, если это останется между мной и моими людьми. Слишком сильно распространять о себе информацию, за исключением небольшого круга приближенных, мне не хотелось. А это стало бы неизбежным, ведь Сергей Николаевич подчинялся только моему отцу, а не мне. Ну что же, какие тайны скрывает это место? Уж не знаю, сколько сил эти люди привлекали для создания тоннеля, но он был действительно большим и длинным. Более того, мы даже обнаружили здесь небольшое ответвление, где находился парк с техникой, чтобы было удобнее передвигаться по тоннелю и, видимо, доставлять оборудование. Пользоваться транспортом мы не стали, так как не знали местности, и лучше уж передвигаться на своих двоих, чем случайно активировать систему безопасности, которая пока что себя никак не проявляла. Вполне возможно, ее здесь и вовсе не было, ведь все устройство этого места строилось на секретности и на том, что никто не сунется так глубоко в аномалию. Да и если кто зайдет сюда, то они это будут делать ради охоты, а уж никак не ради поиска людей. Но все равно масштабы проделанной работы не переставали меня поражать. А ведь не побоялись провернуть все это в зоне, где находятся самые опасные монстры-аномалии. Тут же вполне могли обнаружиться и подземные монстры, которые очень бы обрадовались еде с доставкой. И тем не менее, тоннель был проведен по всем правилам, а с учетом того, сколько тут было дополнительных укреплений, Тот, кто его проектировал, заранее подумал о том, что в тоннель могут проникнуть иным способом. По крайней мере, вокруг я ощущал не только ток пробегающей энергии, но и тонны металла, которые сюда притянули определенно с помощью магии из окружающей Земли. Слишком неровный слой был вокруг тоннеля. И все же он создавал довольно неплохую защиту от подкопа. Сразу видно, что к изучению аномалии подходили со всей серьезностью и привлекали большие силы. Тем удивительнее, что здесь никого не было. Тем временем мы наконец-то подошли к концу тоннеля, который в этот раз, ради разнообразия, был ничем не перекрыт. Точнее, перегородка, конечно, была и довольно серьезная, но она была открыта. Внутри же обнаружилась довольно крупная пещера, которая имела изначально естественное происхождение. Видимо, те, кто занимался здесь исследованиями, решили устроить себе зону для работы не с нуля, а уже воспользовавшись готовыми пустотами в земле. Разумеется, здесь были видны следы расширения пространства, но слишком сильно над дизайном не заморачивались. Сразу было понятно, что сюда пришли именно работать и работать в сложных условиях, когда, возможно, все придется спешно покидать. Сама пещера, помимо частичного сохранения своего исходного природного состояния и вида, была просто заполнена различным оборудованием, которое продолжало работать, даже несмотря на отсутствие людей. Но больше всего, внимание привлекала установка примерно по центру пещеры, установленная вокруг каменной колонны, которая была пронизана различными проводами и датчиками, чье назначение было сложно угадать. «Мастер, ты это видишь?» — завороженно смотрела появившаяся рядом со мной Асайда, пока остальные члены нашей группы разбрелись по пещере. Она, как и я, смотрела в этот момент на эту установку, которая внешне представляла собой бублик, обернутый вокруг колонны. Но самое главное в том, что стоило только перейти на духовное зрение, которое дополнялось видением энергии от Кицуне как все представлялось несколько в ином свете. В этой системе, не останавливаясь ни на миг, циркулировала смесь энергий. Более того, сама энергия исходила от колонны, которую местные исследователи не стали трогать. Они, по сути, вытягивали эту энергию и заставляли ее циркулировать внутри системы. Причем установка работала настолько хорошо, что процесс уже давно вышел в режим самоподдержания и участие людей в этом не требовалось. По сути, за счет этой установки энергией запитывался весь исследовательский комплекс, и то он не мог хоть сколько-то снизить уровень энергии». «Они что, сделали энергостанцию на основании магической энергии?» – тихо произнес я. «Не только», – покачала головой Асайда. «Здесь много примесей энергии, и благодаря этому они компенсируют друг друга». «Пока что компенсируют», — чуть прищурившись и во что-то всмотревшись, произнесла она. «Поясни. Не знаю, как люди этого добились, но подобные энергии не любят, когда их заставляют течь не так, как им хочется», — стала объяснять лисица, постукивая своим веером по руке. «Рано или поздно начнут появляться ошибки, когда энергия будет пытаться выбраться наружу. Конечно, нельзя относиться к ним, как к живым существам, но это как покорить стихию. Сделать в принципе можно, но предугадать ее проявление очень сложно, и мелочи накапливаются. Поняв всю серьезность ситуации, я присоединился к исследованию этой пещеры и мог только удивленно качать головой. Воспользовавшись новым источником энергии, тут явно проводили исследования, которые могли привести к созданию нового типа энергии. Так-то это довольно очевидное предположение, что если есть магическая энергия, то ее рано или поздно можно будет использовать для замены текущих элементов питания. Но вся проблема в том, что магическую энергию вырабатывали по сути люди, а то, что разлито в пространстве, было не так много, чтобы поставить этот процесс на поток. Другое дело аномалии, которые являются сами по себе источниками магической энергии этого мира. Вся проблема заключалась в том, что далеко не все аномальные зоны были стабильными, чтобы можно было тратиться на проведение исследований в них. В то же время здесь было слишком опасно, чтобы рисковать учеными и персоналом, которые нужны были для изучения всех аспектов этой энергии. Но, похоже, у кого-то хватило денег и амбиций, чтобы в данной аномалии организовать такого рода исследования. Более того, я уже видел пусть и не итоговые варианты, но все же образцы батареек и вооружения, которые здесь пытались воплотить, используя накопленную в центральной установке магическую энергию. Тут даже были расчеты, которые подтверждали, что магическая энергия не так однородна, как казалось бы. Но главное, что ученые не знали, что аномалия порождает далеко не только одну магическую энергию, которую используют маги и монстры аномалии. Все куда более многогранно. — Княжич, мы обнаружили здесь завал, — подозвал меня один из бойцов, который прибежал с дальней стороны пещеры. — Возможно, это важно.